Глава восьмая. Боги не могут все всегда держать под контролем, особенно такие слабые и никчемные, что проживали в этом необычном мире магического постапокалипсиса. Поэтому потребовалось время, дабы с ними смогли связаться, и они в свою очередь я в и л и с ь в у п о м я н у т ы й анклав солнечных эльфов б е л о й Скалы. Поэтому совсем неудивительно, что к прибытию экспедиции в Белую скалу ни Аматерона, ни Лос на месте не было. Дела? Все-таки войну готовят. Носятся ужаленными зайцами по всему материку. Зато уже вечером появилась Лос. Материализовалась прямо в зале апартаментов, как обычно, обнаженная и прекрасная. Она о кинула взглядом компанию и усмехнулась. Кого я вижу? с н а и г р а н н о й радостью произнесла она. Кали, ты все еще жива? Не дождётесь? Хмуро буркнула бывшая богиня, сверкнув глазами. Ай, ай, ай! Продолжала ей х и д н и ч а т ь Лос. Виктор, в поход ты уходил с двумя жёнами, и как мне показалось, этого тебе было достаточно. А вернулся с п я т ь ю Немного ли? Четырьмя. Поправила её Ариана. -м -м», задумчиво посмотрел на неё богиня. А, значит, ты просто его подруга. Хотя. Богиня присмотрелась. Маскировка, да, какая прелесть! Давненько я этих а м у л е т о в не видела. Виктор, не будь букой, представь свою гостью. Орлов выразительно посмотрел на прародительницу, так и внул и п о т я н у л а с ь к кольцу, чтобы его снять. Думаю, вы знакомы. Я зову ее бабушкой Арианой. Произнёс парень, отметив, как лицо Лос явственно вытянулось в удивлении. Она резко повернулась к странной солнечной эльфике и замерла в ступоре. перед ней сидела и ситор Ариана Орлов, та самая, которую она знала в б ы л ы е в р е м е н а Тверна ы своим привычкам, п р ы ж н е с л а про родительницу пристально глядя на богиню. Так и бегаешь голышом. Как ты смогла выжить? Тихим, чуть подавленным голосом поинтересовалась л о с Я не думаю, что этот вопрос требует обсуждения. В конце концов потом. Если Валиар посчитает нужным, расскажет. Валиар? И он жив? Да. И часть наших подданных тоже. Мой внук говорил, что идею отправить экспедицию высказала ты. Спасибо. Она оказалась очень своевременно. И солнце лучи опять согреет древний дом теплом. Процитировал Виктор. Пророчество сбылось. Это первый стих. Возразила Ализель. И единственный произнесенный пророком, отмахнулась л о с Остальные сочинили позже его году политической к о н ъ ю н к т у р е Да, медленно произнесла она, присаживаясь в кресло. Это довольно неожиданно. Но обретение таких союзников, как вы, приятная новость. Тем более, что вы смогли сохранить инкогнито. А ты думаешь, мы будем союзниками? Наиграно удивилась Ариана. У нас общий враг. Пожала плечами б о г и н я Нет смысла вспоминать былое противоречие, тем более что сейчас они не имеют смысла. Возможно, чуть подумав, ответила Ариана. И я еще помирилась с а м а т е р о н о м благодаря твоему внуку к слову, так что у меня долг перед ним. Ладно, оставим это. Я слышала, вы собирали войско? Как успехи? Мы установили великое перемирие среди эльфов и запретили им нападать друг на друга всех эльфов. Солнечные смогли выставить четыре сотни, темные пять, лунные восемь, остальные пока не определились. Но думаю, еще пять-шесть сотен получится собрать, может больше. А что дальше? Мы очистим Андестомен от нежити и возродим алтарь Аматурона. Город возродится. Вы думаете, что отбив один город, сможете выиграть войну? Нет. Поэтому мы отправили экспедицию в дол Амон в надежде узнать, что делать дальше. Мы надеялись там найти ответы или хотя бы подсказки. Нам нужно ударить по врагу, но где его искать? Неясно. Единственное, что удалось выяснить, наличие укреплений на внешних планах. Но соваться туда глупо. Сама знаешь, их легко свернуть. Только войска положим бестолково. Верно. Лезть в эти ловушки глупо. Мягко, чуть у р ч а как сытая кошка, произнесла Ариана. Погоди-ка, ты знаешь, где их логово? н а с т о р о ж и л а с ь Лос. Нет, потому что у них нет единого логова. Ты помнишь Кхетов? Такое не забудешь, фыркнул а Лос. Так вот, эти рептилии оставили присматривать за планетой своих дальних родственников драконов. Ох, неожиданно, правда? Почему же? Пожала плечами богиня. Это решение лежало на поверхности, только никому в голову не приходило. Вот-вот, нам тоже. Мы с Валериаром считали, что к хеты презирают драконов, считая их неполноценными выродками, уродами, чудовищами. Но оказалось, что не все так однозначно. Как вы узнали? Незадолго до удара сорбиты к нам пришла Сиракс, супруга их лидера. Ее было не узнать даже в упор из-за амулетов в р о д е э т и х Кивнула Ариана на кольцо маскировки. казалось, что это простая разумная, которая изменила внешность, не желая быть узнанной. Так вот, она нам и рассказала, что скоро по нам ударит. Но зачем? у д и в и л а с ь Лос. Поссорилась с мужем. Интересно, где она сейчас? Мне она понравилась. Сиракс погибла почти тысячу лет назад. Хмуро произнесла Ализель. Я ее хорошо помню. Последние годы она жила в Андустомен. Много рассказывала о б ы л ы и х годах. Погибла от чего? Она, видимо, так и не помирилась с мужем. После очередного в и т к а ссоры он ее и убил, р а з р у ш и в за одно половину города. Мы вступились за нее, но не смогли отбить. А потом было уже поздно. С откушными е головами не живут. Что ж, это печально. После недолгого раздумья произнесла Ариана. Сирак стала бы нашим союзником. Она ведь из Акхетов с мужем и поругалась? Ей надоело быть в подчинении у тех, кто презирает ее и весь ее род с ч и т а я за что-то вроде домашних питомцев. Захотелось свободы и независимости. Много на этой планете драконов. Попытался сменить тему Виктор. Восемь. Сразу же ответила Лос. Мы прекрасно чувствуем их присутствие, только не можем понять, где они. Оборотни высшего порядка. Три стандартные трансформации. Истинная. Боевая. И малая. Засечь можно только в первой, в остальных только если они совсем рядом. Как мы их будем искать? Ума не приложу. Признесла о л о с вскочила и в задумчивости стала прохаживаться по помещению, зазыв н а в и л е я бедрами. Причем д е л а я это инстинктивно, а не нарочно. Сирак споделилась с нами одним способом, ядала артефакт, который украла у мужа. Признесла о Ариана. Она говорила, что его изготовили кхеты. С помощью него они определяли точное направление, в котором находится дракон. Правда, как им пользоваться, мы не разобрались. Всего лишь направление, хмуро произнес л а л о с Точное направление – это очень много, расплылся в довольной улыбке Виктор. Есть метод триангуляции, позволяющий вычислять не только направление, но и дистанцию до цели. У нас это малыши в школе изучают. Простейшие формулы и расчеты. Если вы дадите мне устройство, я попробую разобраться. По всей видимости, это мой профиль. х е т о ведь техническая цивилизация, так ведь? Так, медленно кивнула Ариана. Кроме того, мне нужны будут нормальные карты, иначе определить местоположение будет очень сложно, даже зная дистанцию и направление. У нас есть хорошие карты, сказала Ализель, что, впрочем, не вызвала особенного доверия и отклика со стороны Виктора. То, что казалось ей хорошим, могло проходить по категории «совсем никуда не годится». Но всё нужно было смотреть и проверять.